Но сумела всплеснула жизнь матери когда начался синокус кормов по новому годе было не набрать да их и не было еще но кто угодий двинулись в последний раз на старый пришлось совхозу расползаться опять по колхозом кто где жил туда на страдова поехал Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить, побыть под конец в родной деревеньке. Чуть не у каждого там дом, скотина, огород, непочищенные дела, да и земля не молчала. Звала их перед смертью проститься. Мало кто, не слепой, ни глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой прицепной работе, отказался поехать, Привящев человек, имевший свой дом и родину, ох, как привящев. пол деревни вернулась в матеру. И матера жила пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнь Будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с подмоги. Зазвучали по утрам, перекликаясь голоса работников, застучало-забринчало по костной снаряжении. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы подладить технику на конной тяге. Достали литовки, и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтоб не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось, и поди ты. Как раньше отыскались литовки, и оказался жив дед Максим. К нему ж тащили грабли, вилы, косилки, а он подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен вывших новые зубья и вроде подобрел. Повеселел дед за работой, хотя только что помирал. Стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой и с удовольствием подчинялись. Так же покрикивал он на них 20 и больше годов назад, так же назначал их на работу. Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшись в бригадиры теперь, будто ничего не изменилось. И как тогда обходились без большой техники? Тракторы машин на той стороне, и мы там не минуты покоя, а здесь оставались только одна бортовая мышинишка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре с деревни. на машину, как нарочно, как в наказании, что она здесь оказалась, держали на побегушках, за холодным квасом по жаре сгонять или доставить на луг припозднившую со скотиной бабу, серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихти, выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротлива, не смея вырваться вперед, плелась позади, и, казалось, много дряхлей и неуместней подвод. Но это ж действительно из каприза, из игры, в которую, однако, включались все, и включались с Потом, верно, без техники не обойтись и переплавлять сюда трактора то и не один, так или иначе придется. Когда понадобится стягивать за родой к воде, и их сразу на тракторные сани собирались метать. Но это потом, потом, пока управлялись, как раньше, косилками, конными граблями вязали для копен метлы. И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же вместе с этой землей придется навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву, и опьяненные, взбудораженные работы, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали пироги подначивали друг друга старым и новым, что было и не было, и молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, знаешь что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться». Гомонили, играли, дурили, как маленькие. Чуть обсохнув от пота, свизгом кидались в ангару, а кто не хотел кидаться, сам того гурьбой ловили и втаскивали, в чем был, и стыд не в стыд когда кругом свой табор с легкой руки и клавки стригуновые раздевались до голых грудей с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками которых было меньше даже гонялись за ними чтобы столкнуть в воду и приступая опять к работе приходили в себя говорили ну совсем обезумели бабы дарвались до матеры она подика не верит что от мы но в следующий роздых с удовольствием безумели снова. Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом «Чего вам надо было? что надо было? На что жалобились? Когда так жили? Ну! Эх, стягать вас некому!» И соглашался народ, задумываясь «Некому». Клавка с и та помалкивала, не лезла спорить. Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне. Лебедишки, старухи, а также понаехавшие из страны, когда такие были — в Последнее время движение стало больше. Моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда ангару. Приезжали не только из совхоза, из городов, из дальних краев. Наезжали те, кто когда-то здесь жил, и кто не забыл совсем матеру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие потерять, забыть друг друга и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, для того что отказывали ноги. Матери, отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтоб показать землю, из которой они вышли, и которую позже будут уж не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе матер. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки. По острову разгуливал народ, кто продел по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду, и не непросто было сразу сказать, свои это или чужие. Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди запряженные входки, кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в деревню, по два-по три человека в входках, несколько верховых по сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старые то новые но чаще все-таки старые Прощальное поминальное, которую, оказывается, помнил и знал народ, который словно для этой поры и хранил в себе, кто пел, тем легче. Слушать же их, несущих песню, как дружные и заклинания заклинание, было того больно и пытка, что подплывало кровью в сердце. Июль вышел на вторую половину. Погода держалась ясная, сухая, к покосу, самойшной наисьмилостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали дребезжа конные грабли с большими изогнутыми зубьями. Гребь поспевала на солнце и на ветру уж через день. До обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес, рых и неровных местах. После обеда брались за грабли. Мужики ставили копный, орудуя вилами. Огромные, лохматые наильники плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах, уродливо оттянутой назад головой.